Глава 109. Москва. Среда. 11.25. Альбина не находила себе места. От Григория больше суток не было никакой информации. Она сама звонила ему на сотовой, писала сообщение, но ответа так и не получила. Она не волновалась, нет. Ей казалось, скорее беспокоиться о деле, за результат. Однако все-таки где-то в глубине души она нервничала. А если с Григорием что-то случилось? И она ничем не может помочь. «И что она скажет мастеру бездны?» Она вздохнула. «Лучше бы она поехала сама». Последний их сеанс связи был день назад, и Григорий сказал, все идет по плану. Он двигается к намеченной цели вместе с Виджетунга. Она передала эту информацию мастеру бездны, который радостно воспринял новости. И напомнил об особой услуге. Она про нее не забыла. «Когда твой человек найдет Смирнова, пусть будет с ним аккуратнее. Этот парень слишком много знает». — говорил мастер бездны. — Надо убедиться, что он сможет быть полезен в деле. Альбина передала это Григорию, однако постоянно думала над смыслом слов мастера бездны. Хочет ли он завербовать писателя в орден, или от него надо избавиться? Черт! Она опять тяжело вздохнула. Если Григорий примет неверное решение, это может привести к проблемам. В соседней комнате пикнула. Альбина встала и пошла посмотреть. Из большой спортивной сумки она достала мобильный телефон. Это один из номеров, который она использовала для разных своих задач и в любой момент готова была от него избавиться. Пришло СМС. Альбина прочитала. Бутик, где она покупала последний раз духи, сообщал о том, что они снова появились в продаже. «Хм, это хороший повод отвлечься от своих мыслей».